Четвертое. он Мюллер от лекции уволен, то вместо того отправлять ему ректорскую должность при университете. Исторические труды Мюллера рассматривались в особом историческом собрании, состоявшем из нескольких академиков. В одном месте сибирской истории было сказано, что Ермак позволял своим казакам разбойничать. Ломоносов и другие члены исторического собрания заметили, что о сем деле должно писать осторожнее, и помянутому Ермаку в рассуждении завоевания Сибири разбойничество не приписывать. Мюллер отвечал, что это обстоятельство не подлежит никакому сомнению, изменить его нельзя, и потому лучше совсем выпустить». Если историк обязывался осторожностью относительно Ермака, то мы не удивимся запросу, полученному Миллером от президента Академии, сам ли собою он сочинял найденные в его делах родословные или по чьему-нибудь приказу или прошению. А потом Теплов объявил ему именем Разумовского, чтоб он таких родословных впредь не сочинял. а трудился бы в одних настоящих своих должностях. Мюллер отвечал, что составлял родословные таблицы по должности историка, потому что история и генеалогия так между собой связаны, что одна без другой быть не может. Но отмены приказания не сочинять родословных не последовало, и Мюллер показывал, что больше не сочиняет. Мюллер написал предисловие к своей истории или к описанию сибирского царства. Шумахер настаивал, что предисловие не нужно, ибо клонится больше к распространению суетной славы автора. Мюллер просил позволения поместить при своем труде две летписи в виде приложения Шумахер замечал, что Мюллер и то без нужды наполнил свою книгу жалованными грамотами, из чего видно, что хотел только увеличить свою историю и время продлить. Академическая канцелярия объявила Мюллеру, что «хотя по рассуждению вашему и потребны доказательства к вашей сибирской истории», Однако находится при достопамятных вещах немалое число воной же летписи лжебасней, чудес и церковных вещей, которые никакого иноверства не только не достойны, но и противны регламенту академическому, в котором именно запрещается академикам и профессорам мешаться никаким образом в дела, касающиеся до закона. А хотя же бы что и до закона не касалось, то не рассуждается за пристойно печатать пустые сказки и лжи, которые никакого основания не имеют. Тем больше здравым рассуждением не сходно такую книгу напечатать вместо доказательства под именем будто бы только древности и старого сложения, ибо ложь не касается до склада, но до самого дело И по определению главной канцелярии Академии наук велено показанную летопись для объявленных и основательных резонов печатанием оставить до того времени, когда оные и другие ей подобные особливо осмотрены будут и очищены от помянутых непристойных сказок, происходящих от излишнего суеверства, чего ради... и предисловие к сибирской истории, которое вы прислали для апробации, переменено. Таким образом, первый том описания Сибирского царства и всех происшедших в нем дел явился в 1750 году без мюллеровского предисловия, в котором, между прочим, говорилось... Как полезно для читателей, когда они встречают в книге много выписок из древних актов на древнем языке, напоминающих о таких словах и выражениях чисто русских, которые утратились и заменены словами иностранными. «Должно, — говорит Мюллер, — обыкновению времен несколько уступать, когда старинными словами и складами гнушаются». но сие обыкновение не надлежит всегда почитать за узаконение и не должно отвергать всего старинного только для того, что оно старинное, а новое принимать для того, что новое. Это указание на необходимость поддержать новый русский язык, в тяжелой борьбе его с наплывом новых понятий и слов, поддержать живым и сильным языком древних грамот, Тем языком посольского приказа, на который при Петре Великом заставляли писать и переводить книги, это указание оставлено без внимания. И относительно следующих томов сибирской истории Академическая канцелярия предписала, усмотрено, что в первом томе истории сибирской большая часть книги, ничто иное есть, как только копия сдел канцелярских, а инока бы книга надлежащей величины не имела, то через сие накрепко запрещается, чтоб никаких копий в следующие томы не вносить, а когда нужно упомянуть какую грамоту или выписку, то на стороне цитировать, что оное действительно в Академическом архиве хранится. Это время, конец 1749-го. и 1750 год, было самое тяжелое в служебной жизни Мюллера. Мы видели, что Мюллеру и Ломоносову поручено было в 1749 году приготовить речи для торжественного собрания Академии 6 сентября. Мюллер написал свою речь на латинском языке, о происхождении народа и имени руссов, где развивал положение Байера — о скандинавском происхождении варягов Руси. Речь была одобрена в академическом собрании. Но комиссар Крекшен, выводивший из терпения сенат своими вздорными доносами, доносивший прежде на Мюллера, что тот делает выписки унизительные для русских великих князей, и теперь начал распускать по городу слухи, что в речи Мюллера много оскорбительного для чести русского народа. Тогда Шумахер поручил шестерым членам Академии, в том числе Тредиаковскому и Ломоносову, рассмотреть речь Мюллера, не сыщется ли в ней что-нибудь предосудительное для России. Тредиаковский подал отзыв, что сочинитель по своей системе С нарочитой вероятностью доказывает свое мнение. Нет, почитай, ни единого в свете народа, которого первоначалия не было б темно и баснословно. Следовательно, я не вижу, чтоб во всем авторовом доказательстве было какое предосуждение России.